Глава 15 Прослушивание десяти валиков заняло у нас больше часа, не считая перерыва на ланч. Я поставил первый валик, следуя рекомендациям специалиста, но не прошло и нескольких секунд, как Вульф попросил уменьшить скорость. Мне приходилось слышать выступление Чейни Буна по радио и телевидению, и все же я с трудом узнал его голос. На диктофоне он звучал значительно выше, хотя произношение было более отчетливое. Первое начиналось так. 679. Личное. «Дорогой мистер Причард, большое спасибо за ваше письмо, но я решил не покупать Чесапик Бэй-ретривера. Хочу попробовать ирландского Сеттера». Я ничего не имею против часапиков, и мое решение объясняется исключительно непредсказуемостью человеческого разума. Искренне ваш. 680. Дорогая миссис Амбрустер, я хорошо помню тот замечательный день и вечер в Сент-Луисе прошлой осенью. И я действительно глубоко сожалею о том, что не могу присутствовать на весенней встрече вашей замечательной организации. В следующий раз, когда я приеду в Сент-Луис, то непременно с вами свяжусь. Я срочно вышлю вам материалы, которые вы у меня запросили, а в случае задержки непременно дайте мне знать. С уважением и наилучшими пожеланиями всяческих успехов встречи вашей организации искренне ваш. 681. Служебное письмо номер. Пусть это будет письмо всем региональным директорам. На имя каждого из них. Прошу немедленно вернуть в наш офис экземпляры предварительного пресс-релиза, датируемого 25 марта, относительно товаров для дома. Данный пресс-релиз отменяется и не будет распространен. абзац Преждевременное раскрытие представителями прессы содержания этого пресс-релиза в очередной раз ставит вопрос о целесообразности рассылки копий предварительных вариантов пресс-релизов в региональное отделение. Обращаюсь к вам с требованием безотлагательно расследовать в вашем офисе распространение копий предварительного пресс-релиза, о котором идет речь, направив отчет о результатах расследования лично мне». Ожидаю получить ответ на свой запрос не позднее 28 марта. Искренне ваш. 682. Дорогой мистер Масперо, сердечно благодарю вас за письмо от 16 марта. И хочу вас заверить, что его содержание останется строго конфиденциальным. Что, конечно, Будет невозможно, если ваша информация требует предпринять с моей стороны, как должностного лица, официальные действия. Но я, безусловно, отдаю себе отчет о сложностях, которыми чреваты любые попытки. Письмо оказалось длинным, не менее чем на три страницы через один интервал, в результате чего на валике осталось место только еще для двух писем и докладной записки для всех офисов. Когда запись закончилась, я вынул валик, вернул его на место и взял валик номер два. Между прочим, заметив. Полагаю, вы обратили внимание на то, что Бун отправлял свои послания на реактивных ракетах и ждал, что ответы региональных директоров прибудут к нему с разрядами молний? Вульф мрачно кивнул и посмотрел на перекидной календарь. «Да, тут явно что-то не так». Бун не мог продиктовать это 26 марта, в день, когда был убит. Он велел региональным директорам расследовать утечку и предоставить ему отчет к 28 марта. Но поскольку служебное письмо отправлено всем региональным директорам, включая Западное побережье, даже с учетом скорости авиапочты и сомнительной возможности провести расследование за один день, письмо было надиктовано не позднее 23 марта, а, скорее всего, несколькими днями ранее. Проклятие! Я-то надеялся!» Вульф сжал губы и хмуро поглядел на чемоданчик. «Да женщина сказала, что Бун дал ей чемоданчик номер четыре!» «Вы имеете в виду мисс Гантер?» «А кого же еще, черт побери, я могу иметь в виду?» «Я и подумал, что вы имеете в виду мисс Фиби Гантер. Если так, то да, она сообщила, что всего чемоданчиков 12, и что Бун дал ей в комнате убийства тот, на крышке которого оттиснута цифра 4. При этом он сказал, что в чемоданчике лежат валики, надиктованные им днем в вашингтонском офисе, «Перед отлетом в Нью-Йорк. Похоже, кто-то пытается нами манипулировать. Ну как, мы слишком разочарованы, чтобы продолжать? Или все же прослушаем валик номер два?» «Продолжай!» И я продолжил концерт. После шестого захода нам пришлось прерваться на неторопливый и не слишком веселый ланч. Затем мы вернулись в кабинет и прослушали остальные валики. Ничего интересного на них не было, и хотя некоторые действительно содержали секретные сведения, мы так и не нашли ключа к разгадке. Информация на четырех других валиках, кроме номера один, также прямо или косвенно свидетельствовала о том, что текст был надиктован до 26 марта. Я не мог осуждать Вульфа за то, что он пал духом. Помимо всех остальных сложностей... Существовало как минимум восемь возможных объяснений, почему в кожаном чемоданчике номер четыре лежали валики, надиктованные раньше дня убийства. И самым простым объяснением было то, что Бун по ошибке взял другой чемоданчик, когда покидал Вашингтонский офис. Я уж не говорю о главном вопросе, на который у меня не было не то что ответа, но даже предположения. Были ли эти валики всего лишь интермедией или частью главного представления? Вульф переваривал ланч, откинувшись на спинку кресла. И со стороны могло показаться, хотя, конечно, не мне, что он крепко спит. Он даже не шелохнулся, когда я откатил аппарат в угол. Но когда я подошел к письменному столу и принялся укладывать валики в чемодан, то увидел, что Вульф чуть-чуть приоткрыл веки. Затем он покачал головой. «Тебе стоит прослушать их снова и все расшифровать». «В четырех экземплярах». Вульф посмотрел на настенные часы. «Через тридцать пять минут я поднимусь наверх. Вот тогда и начнешь». «Хорошо, сэр. Я был мрачнее тучи. Я этого ожидал». «Неужели? А вот я нет. Я ожидал не того, что записи окажутся старыми, а того, что мне придется печатать на машинке. Это дело опустилось на неприлично низкий уровень». «Не трави мне душу. Я свалял дурака, взявшись за это дело», — сказал он. В... В оранжерее все равно не хватает места для котлея. Я мог бы продать пятьсот растений и выручить 12 тысяч долларов. Он приоткрыл глаза. — Когда запишешь все, что на валиках, отнеси чемоданчик мистеру Крэмеру и расскажи, как мы его заполучили. — Рассказать ему все? — Да. Но перед уходом напечатай еще кое-что. Возьми блокнот. Это письмо отправишь всем, кто был у нас в пятницу вечером. Записывай. Он сморщил лоб, подыскивая подходящие слова, и принялся диктовать. Поскольку вы, любезно приняв мое приглашение явиться ко мне в пятницу вечером, высказали мнение, согласно которому... В заявлении мисс Гантер о том, что она забыла кожаный чемоданчик на подоконнике в гостиной отеля у Олдорф, не заслуживает доверия, считаю необходимым довести до вашего сведения следующее. Абзац. Мистеру О'Нилу была прислана по почте квитанция на получение в камере хранения на вокзале Гранд Сентрал посылки оказавшийся вышеупомянутым кожаным чемоданчиком номер четыре, о котором говорила мисс Гантер. Однако на большинстве валиков, находившихся в нем, письма были надиктованы мистером Буном до двадцать шестого марта. «Извещаю вас об этом в целях восстановления справедливости в отношении мисс Гантер». «Все?» — спросил я. Да. Кремер придет в ярость. «Бесспорно. Первым делом отправь письма, затем отнеси Кремеру чемоданчик с валиками и пригласи сюда мисс Гантер. Гантер? Фиби Гантер? Да. Это опасно. Вам не кажется, что крайне рискованно доверять мне эту даму? Рискованно. «Но я хочу ее видеть!» «Что ж, за последствия будете отвечать вы».